В половине первого оба дневных портье, прочитавшие странноватую записку своего ночного коллеги, забеспокоились. Женщина давным-давно должна была освободить номер, во всяком случае до 12 часов точно. Один из них решил пойти проверить, в чем дело. Прихватив с собой мастер-ключ, он поднялся к номеру 52 и приложил к двери ухо. Не шумит ли вода в душе? Не очень-то приятно войти в номер и обнаружить перед собой выходящую из ванной комнаты голую женщину. Один раз с ним такое случилось, и он не имел ни малейшего желания повторять этот опыт. За дверью номера 52 царила тишина. Он несколько раз постучал в дверь, не дождался ответа и открыл дверь мастер-ключом. «Мадам, это портье» сказал он, протягивая руку к выключателю. «Вы не освободили номер, поэтому я позволил себе...» Он не договорил. Лора лежала в постели, полуприкрытой одеялом. Она не открыла глаз на его голос. «Спит?» Он подошел поближе. Голова ее покоилась на подушке. Мадмуазель, Позвал он. Сделал еще шаг вперед и повторил уже громче. Мадмуазель. Чувство, что что-то не так, крепло в нем с каждой секундой. «Что за хрень?» — пробормотал он себе под нос и снова громко произнес. «Мадмуазель!» — уже уверены, что не получит ответа. Он приблизился к самой постели. Женщина лежала неподвижно. Ее лицо с правильными чертами казалось спокойным, но его тревога усилилась. Хорошенькая мелькнула непрошенная мысль, но он отогнал ее и заставил себя прислушаться. Она вообще дышит? Вроде дышит. Он протянул руку и коснулся ее плеча. Никакой реакции. Он легонько потряс ее. мадмуазель. Она не открыла глаз и не пошевелилась. Пуртьеу уставился на ее обнаженную грудь. Поднимается или нет? «Точно, дышит!» На балкон, шумно хлопая крыльями, уселся голубь, и от неожиданности портье вздрогнул. Подошел к окну и решительным движением распахнул ставни, впустив в комнату солнечный свет. Голубь тут же улетел. В окне дома напротив он заметил черного кота. Тот сидел на стуле и смотрел своими прозрачными глазами прямо на него, Портиес снял с телефона трубку и набрал девятку, номер регистрационной стойки. «Жюльен», — сказал он, — «у нас проблема с постоялицей, из 52-го». Пока он говорил, его взгляд упал на подушку. Под головой Лоры лежало махровое полотенце, и на нем, склеив волосы, запеклось обширное кровавое пятно. «Серьезная проблема», — уточнил он, — «срочно звони в неотложку». Получасом позже Лора ехала по тротуару на складной каталке. Метрах в тридцати от отеля ее поджидал красный реанимобиль. Звучали слова «гематома», «черепно-мозговая травма» и «кома». Он стоял под горячим душем и, зажмурившись, смывал с лица шампунь. Сегодня Лоран продал 28 романов, 9 подарочных изданий, 7 детских книг, Пять комиксов, четыре сборника СС, три путеводителя по Парижу и Францию, заполнил четыре карточки постоянных покупателей и сделал четырнадцать заказов. Рабочий день закончился. Он закрыл магазин и поднялся в квартиру, чтобы с удовлетворением убедиться – воду дали. Весь день ему пришлось расточать смущенные улыбки, извиняясь за свой непрезентабельный вид». Один из клиентов нашел, что он косит под шатубриана. Другой заметил, что он похож на рембо с полотна Фонтенлатура угол стола. Правда, исключительно прической. Лоран вытерся полотенцем и достал из ящика бритвенный станок и старый флакон пены для бритья. Молодец, что не выбросил. Он побрился, надел чистые джинсы и белую сорочку, обулся в мокасины и зачесал назад волосы. Теперь он был готов открыть сумку. Так мужчина прихорашивается, собираясь повести даму в ресторан. Ящик электронной почты был забит разнообразным спамом. Большинство корреспондентов, обращаясь к нему по имени, горячо рекомендовали приобрести новую страховку или элитный тур, причем за половину цены. «Не тяните, поезжайте», — призывал один. «Лоран!» «Тебе пора в отпуск!» — с чистой сетевой фамильярностью убеждал второй. Попадались здесь и всякие диковины, какими богат интернет, вроде зонтиков для собак. Автор спама на полном серьезе предлагал Лорану срочно купить этот необходимый в каждом доме предмет, настаивая на том, что «ваш любимец скажет вам спасибо». Ни одного личного письма в сегодняшней информационной помойке не обнаружилось. «Странно. Он ведь договаривался с дочкой, что они пойдут ужинать. Наверное, скоро пришлет смс -ку. Хлоя никогда не забывала о назначенной встрече с отцом. Он достал из холодильника остатки картофельной запеканки с мясом и открыл бутылку фиксена. Один из благодарных клиентов преподнес ему целый ящик этого вина. Луран поднес губам бокал. Бургундская оказалась выше всяких похвал. Не выпуская из рук бокал, он прошел в гостиную. Сумка так и лежала на диване. Он потянулся к ней, но тут пискнул мобильник, СМСка писала Доминика. «Может, сегодня, но попозже. Жуткий день, полно работы, все потом объясню. Биржу трясет, если слушал новости, поймешь, чем я занята, целую». Лоран сделал еще глоток и отправил скупой ответ. «Целую, потом все расскажешь». Затем усился по-турецки на полу перед диваном и осторожно взял в руки сумку. Красивая. Лиловая кожа двух оттенков. Золотистые нашлепки, на боку кармашки разного размера. У мужчин таких не бывает. С чем они ходят? С портфелем, в крайнем случае, с аташе-кейсом, стандартной формы и размера созданным с единственной целью — служить вместилищем для бумаг. Лоран снова глотнул вина. Его не покидало ощущение, что он совершает что-то нехорошее, нарушает какие-то незыблемые правила. Мужчина не должен рыться в дамской сумке. Это неписанный закон, который соблюдается повсеместно даже в самых отсталых обществах. И всегда соблюдался. Вряд ли мужья в набедренных повязках осмеливались искать отравленную стрелу или сладкий корешок в принадлежащем супруге кожаном мешке. Луран еще ни разу в жизни не открывал дамскую сумку. Ни сумку Клэр, ни в детстве сумку матери. Иногда ему говорили «возьми ключи, они у меня в сумке» или «достань мне из сумки носовые платки». Он выполнял просьбу – Вернее, не просьбу, а приказ, но, запуская руку в дамскую сумку, понимал, что делает это на законных основаниях, пользуясь разрешением с ограниченным сроком действия. В самом деле, если по истечении десяти секунд ключи или носовые платки не находились, и он пытался углубить поиски, владелица немедленно отбирала свое имущество, сопровождая жест кратким комментарием, неизменно формулируемым в повелительном наклонении — «А ну, дай сюда!» После чего из сумки мгновенно извлекались ключи и платки. Он бережно потянул за ушко застежки молнии и открыл сумку. На него пахнуло теплой кожей и женскими духами. «Вообще-то говоря, мне нужна подруга, которая была бы моей точной копией. Уверена, я стала бы себе идеальной подругой» сегодня приснилось. Бельфигор превратился в мужчину. Я очень удивилась, но в то же время восприняла это как должное. Я точно знала, что это он, и как мужчина он мне понравился. Мы были в каком-то дворце, выпили по бокалу в баре и пошли в спальню, легли в постель, а потом занимались любовью на террасе. Было очень хорошо. Когда я проснулась, он лежал, уткнувшись своим носом в мой. На его, а не во сне. Не забыть купить утинные крокеты. Люблю гулять вдоль берега моря, когда на пляже почти не остается народу. Мне ужасно нравится название коктейля Американо, хотя я предпочитаю мохито. Люблю запах мяты и базилика, люблю спать в поезде. Люблю картины с пейзажами без людей. Люблю, как в церкви пахнет ладаном. Люблю бархат и пан-бархат. Люблю рисовать в парке. Люблю Эрика Сати. Не забыть купить полный альбом Сати. Боюсь птиц, особенно голубей. Надо вспомнить, чего еще я боюсь. Когда я захожу в вагон метро, сразу отмечаю, кто из мужчин входит в категорию «может быть». Ни разу не знакомилась с мужчинами в метро. Пора порвать с РВ. РВ зануда. Иметь дело с занудой — это тихий ужас. Люблю огонь в камине. Люблю запах горящих дров и запах костра. Порвала с Не люблю ни с кем порывать надо вспомнить, чего еще я не люблю. Было почти одиннадцать вечера. Он по-прежнему сидел на полу в окружении разнообразных предметов и читал принадлежащую незнакомке толстую общую тетрадь в красной коленкоровой обложке, содержавшую ее мысли, изложенные на десятках страниц. Некоторые фразы были зачеркнуты, другие обведены, третьи выписаны заглавными буквами. У нее был красивый, мягкий почерк. Записи в дневнике она явно делала от случая к случаю, повинуясь мимолетному желанию, возможно, сидя на террасе кафе или в вагоне метро. Луран, как зачарованный читал ее заметки. Неожиданные, трогательные, смешные, откровенные. Он открыл дверь, ведущую в душу женщины с лиловой сумкой и хотя у него давно затекли ноги, не мог оторваться от красной тетради. Ему вспомнились слова Саши Гитри. «Смотреть на спящего человека — все равно, что читать чужое письмо». Бутылка вина наполовину опустела, а картофельная запеканка так и стояла, забытая на кухонном столе. Первым он выудил из сумки черный стеклянный флакон, духи Хабанита от Малинара. Он пшикнул воздух, и вокруг разлился и ланг и ланга и жасмина. Затем настал черед связки ключей с брелоком, золоченной пластинкой с выгравированными на ней иероглифами. За ключами последовала небольшая записная книжка «Ежедневник». Напротив некоторых дней стояли отметки о встречах с указанием времени, и имени, иногда фамилии, ни адресов, ни номеров телефона. Сейчас, в середине января, в ежедневнике были заполнены только первые 15 страниц. Лорану эта книжечка была хорошо знакома, он продавал такие у себя в красном блокноте в отделе товаров Владелица ежедневника не потрудилась указать свои координаты на первой чистой странице, как раз для этого и предназначены. Последняя встреча, если верить записи, имела место вчера. 20.00. Ужин у Жака и Софи, плюс Вержини, и опять ни адреса, ни телефона. На следующей неделе был отмечен всего один день четверг, напротив которого стояла пометка «18.00 химчистка, платье на бретельках». Затем он вытащил кожаную косметичку фиалкового оранжевого цвета, содержащую всякие тюбики и коробочки, а также кое-какие инструменты, в том числе толстую кисточку, которую он, не удержавшись, провел себе по щеке. За косметичкой последовали позолоченная зажигалка, шариковая ручка Монблан, возможно та самая, которой делали записи в дневнике, пакетик лакричных леденцов. Он сунул в рот одну конфетку, почувствовав, как к букету фиксена добавилась приятная древесная нота. Маленькая бутылка минеральной воды «Эвиан», заколка с голубым матерчатым цветком и пара игральных костей из красного пластика. Луран зажал кости в ладони и уронил на пол. Выпало пять и шесть. Неплохо. «Так, что там еще?» Рецепт приготовления сладкого мяса, вырванный из женского журнала, похоже, из «Эль». Пачка носовых платков, зарядник, но, разумеется, никакого мобильника, как и кошелька и документов. В сложенном пополам конверте обнаружились три цветные фотографии. Седовласый мужчина лет шестидесяти в красной рубашке полу и бежевых брюках стоял, улыбаясь, в сосновой роще – С ним рядом женщина примерно тех же лет, в сиреневом платье и солнечных очках, протягивала руку навстречу фотографу. Снимок был явно старый, сделанный лет двадцать, если не тридцать назад. На следующем еще один мужчина, гораздо моложе, с коротко стриженными каштановыми волосами. Он, скрестив руки, стоял рядом с яблоней. На третьем Лоран увидел дом с садиком. Посреди садика росло высокое дерево. Определить, где находится дом, не представлялось никакой возможности. Ни одна из фотографий не была подписана. Очевидно, это были снимки родственников или близких людей. Но сказать, кто они такие, могла только владелица сумки. «Сумка» оказалась бездонной. Лоран решил, что хватит доставать из нее предметы по одному, и, сунув руку в левый боковой карман, вытащил сразу журнал парископ, гигиеническую помаду, пакетик эфералгана, шпильку и книгу. «Ночное происшествие. Патрика Мудиано». Лоран замер. «Значит, незнакомка читает Мудиано». Намек ему показалось, что склонный к мистике писатель, озабоченный проблемами памяти и поиска идентичности, ему подмигнул. «Когда же вышла эта книга?» «Вроде бы в начале двухтысячных». Лоран открыл томик на титульной странице и посмотрел, что написано внизу. «Галимар, 2003». Но сквозь эту страницу просвечивала следующая, и на ней была какая-то надпись. Он перевернул страницу Прямо под названием "Ручкой" были выведены две строчки: "Лори, в память о нашей встрече под дождём. Патрик Мудиано". Буквы заплясали у Лораны под глазами. Мудиано самый таинственный из французских писателей. Он не участвовал в автограф-сессиях и почти не давал интервью. Его манера говорить, неуверенная, словно речь пересыпана вопросительными знаками, давно вошла в легенду. Да он и сам был живой легендой. Человек-загадка. И читатели вот уже почти сорок лет пытались ее разгадать, ища подсказки в каждом очередном романе. Чтобы ему Диано подписал книгу, это было что-то из области фантастики. Но вот они, выведенные пером строчки. Автор «Улицы неосвещенных лавок» только что сообщил ему имя владелицы сумки. Боюсь красных муравьев. Боюсь проверять свой банковский счет. Когда кликаю на текущий баланс, у меня рука дрожит. Боюсь, когда в квартире рано утром звонит телефон. Боюсь ездить в метро в час пик. Боюсь того, что время проходит. Боюсь вентиляторов. Сама не знаю почему. Лоран с трудом оторвался от чтения красной тетради. Надо проверить, что еще лежит в сумке. Может, найдется хоть какой-то намек на имя или адрес. Карманов у сумки оказалось несколько, некоторые на молнии, другие нет. Лоран и не подозревал, что дамская сумка таит в себе такое множество всяких укромных местечек. Исследовать каждая задача достойная детектива. Он вроде бы осмотрел их все, но снова и снова, натыкаясь на очередную выпуклость, извлек таким образом камешки, очевидно, подобранные где-то на память. В разных углах сумки их обнаружилось три штуки разной формы и размера. Еще нашелся каштан, наверное, из какого-то парка. Он прервался, подошел к окну и распахнул его, впустив в комнату ночной холод. В сквере не было ни души. У Лорана немного кружилась голова, то ли действовала выпитое на пустой желудок вино, то ли все еще пестревшая в глазах коллекция разнородных предметов. Он сам не понимал, что с ним. И уже собрался вернуться к изучению содержимого сумки, когда звякнула эсэмэска. Он совсем забыл про Доминику. «Буду у тебя через пятнадцать минут, надеюсь, еще не спишь». Так и не довершив начатое, он быстро собрал в сумку разложенные на полу вещи, мимоходом почувствовав легкое раздражение. Ну вот, из-за Доминики не удастся довести расследование до конца и убрал сумку на полку стеного шкафа. Причусываясь перед зеркалом, он подумал, что мог бы оставить все как есть и объяснить Доминике, что произошло. Но почему-то подобная перспектива его не привлекала. И дело было не только в свойственной Доминике ревнивой подозрительности. Лорану просто не хотелось ни с кем делиться своей находкой. Загадка Лоры, поклонницы Модиано, никого не касалась. Никого, кроме него. «Здесь была женщина». «Что-что?» — не понял Лоран. Доминика пристально смотрела на него своими черными глазами. Короткая стрижка подчеркивала тонкие черты ее лица, чего она вдруг напомнила ему хищную птицу. «Никаких женщин здесь не было», — ответил Лоран настолько уверенно, насколько был способен в этот поздний час. Каким, спрашивается образом, она догадалась, что двадцать минут назад в комнате лежали женские вещи. Говорят, женщины наделены шестым чувством, но то, что происходило в данную минуту, Больше походила на колдовство. Доминика наклонила бокал с вином и стряхнула в хрустальную пепельницу пепел сигареты. «Духами пахнет!» — заговорщическим видом произнесла она. «Черный флакон из сумки. Дернул же его черт пшикнуть из него духами. Значит, в квартире до сих пор веял ароматом хабаниты». А ведь он нажал на распылитель всего один раз, и с того момента прошло не меньше двух часов. Но Доминика, словно охотничий пес, учуяла присутствие в атмосфере флюидов, которые ни один мужской нос, в этом Лоран не сомневался, не уловил бы ни за что и никогда. Да не было здесь женщин, клянусь тебе, здоровьем дочери, клянусь своим книжным, «Чтоб мне разориться, если здесь побывала женщина!» Лоран говорил, взвешивая каждую фразу. «На самом деле, клясться он мог чем угодно. Он ведь не врал. Женщина не заходила в его квартиру. Сюда зашла только ее сумка». Доминику его объяснение вроде бы удовлетворило. «Я тебе верю», — сказала она, — «ты суеверный». Ты не стал бы бросаться такими словами. Затем она рассказала, что весь вечер следила за тем, как лихорадила биржу, и на экранах отображались, с учетом разницы во времени, миллиардные цифры сделок со всего мира. Информация нужна была ей для колонки в крупной ежедневной газете, где она вела экономический раздел. Еще у Доминики была своя передача на радио, а иногда ее показывали по информационному каналу на телевидении. Он всегда испытывал странные чувства, глядя, как женщина, с которой он делит ночи, спорит на экране с другими журналистами, а порой и с крупными шишками. Собственно говоря, они и познакомились на телевидении. Лорана пригласили принять участие в передаче, посвященной одной из книжных новинок, а Доминика ждала очереди для съемок передачи по экономике. Книгу, о которой шла речь, она уже успела прочитать, та ей понравилась, о чем она и сообщила Лорану. На следующей неделе в красном блокноте устраивали автограф-сессию с автором, и Лоран сказал, что будет рад ее видеть. Он собирался закрывать магазин, когда обнаружил, что она все еще здесь. На краткий миг их взгляды встретились. Это был тот самый миг, в который толком незнакомые мужчина и женщина Без слов дают понять друг другу, что эта встреча не последняя. «Поздно уже», — сказала Доминика, направляясь в спальню. Лежа в постели и обнимая ее, Лоран нет-нет, да и поворачивал голову в сторону шкафа, где хранилась спрятанная сумка. Доминика приникла к нему с поцелуем, а у него в мозгу неотступно крутилась фраза «Боюсь красных муравьев». Лоран повернулся на другой бок и обнаружил, что в постели он один. Бросил взгляд на будильник, шесть утра. Доминика просыпалась рано, но никогда не уходила раньше семи и обязательно заглядывала к нему попрощаться. Лоран встал. Она полностью одетая, стояла возле входной двери. «Уже уходишь? Ухожу». «Почему ты на меня так смотришь?» – удивился Лоран. Я оставила тебе записку на журнальном столике, холодно ответила Доминика, потуже застегивая пояс пальто. Луран, раз уж ты так любишь клясться, тебе следует озаботиться здоровьем дочери и финансовым положением твоего магазина. Я сегодня рано поднялась и на минутку прилегла на диван. Вот что я нашла у тебя на ковре. Возможно, нам надо это обсудить. Или не надо? «Думай сам. Я не собираюсь сделать первый шаг. И в этом тебе клянусь. Доминика». Внизу у записки на самом виду лежала шпилька. Собирая вещи в сумку, Лоран оставил ее на ковре. «Ты, конечно, скажешь, что это шпилька твоей дочери». «Нет, это не ее шпилька. Подожди, я сейчас все тебе объясню». Луран достал из шкафа сумку и положил ее на журнальный столик. Час от часу не легче пробормотала Доминика, не ожидавшая от Лорана такой прыти. «Она у тебя уже и сумку оставляет. Ну? Я слушаю. Даже интересно, чем ты меня повеселишь?» Я нашел ее на улице. «Ты что, издеваешься?»